Глава пятая. Сталин перестал его любить. Сигналы опасности. Как обычно, и в 1936 году главное внимание Берзин уделял горнодобывающей промышленности Дальстроя. Ежегодно план добычи золота увеличивали, а это требовало большого роста переработки горной массы. Особенно серьезные трудности возникали на вскрыше торфов. Теперь иногда их толщина достигала 2-3 метров. За короткое колымское лето Такой слой грунта не успевал оттаивать, и заключенные, работая вручную кайлом и лопатой, очень скоро останавливались перед многолетней мерзлой породой. Чтобы ускорить эти работы, в 1936 году на вскрыше и перевалке торфов В тресте впервые применили пять паровых экскаваторов, привезенных на Колыму. Все они были иностранного производства. Ренсом-рэпер, визерхюте, демок. В течение года они выполнили работу нескольких тысяч заключенных, переработали почти... 395 тысяч кубометров грунта, что составило 75% плана вскрыши торфов. Еще в предыдущем году золотодобытчики перешли на левобережье Колымы, и в 1936 году добыча благородного металла здесь значительно увеличилась. Особенно успешно горняки вели добычу золота по притокам речки Тоскан. Автодорога позволяла везти туда все необходимые грузы. А к концу года трасса подошла к реке Бирилёх. Это был 670-й километр от Нагаева. На левобережье Колымы действовала Северная ГПУ, которым руководил опытный дальстроевец мейер Моисеевич Кандера. Под его началом работало пять приисков, на каждом лагерный пункт. Некоторые из них имели еще небольшие подлог-пункты на горных участках, того или иного прииска. Южно-горнопромышленное управление, которым командовал Филипп Демьянович Медведь, объединяло 11 приисков и, соответственно, столько же лагпунктов. Причем ЮГПУ давала не только золото, Еще в 1934 году при промывке золотоносных песков примитивные промывочные устройства на прииске «Таежник» вместе с благородным металлом уловили несколько сот граммов минерала под названием касситерит, содержащего в большом количестве олова. Информацию об этом Берзин включил в годовой отчет Дальстроя. Поэтому постановление Совнаркома СССР в марте 1935 года обязало Трест приступить к добыче оловяно-руды уже в плановом порядке. Таким образом, В 1935-1936 годах олова добыча вдаль наращивала объемы. Успешно проходил в 1936 году завоз новых этапов заключенных. Мы уже говорили, что на Колыму привезли свыше 6 тысяч троцкистов. Кроме них пришло еще несколько крупных этапов. Пароходы Дальстроевского флота безостановочно курсировали между Владивостоком и Нагаево. К концу года население Колымских лагерей увеличилось на 18 тысяч и достигло 62 тысяч 703 человек. По-прежнему Севостлаг не являлся самым крупным из лагерей НКВД. Ведь только система ГУЛАГа, куда дальстрой, как мы знаем, не входил, к концу 1936 года насчитывала 820 тысяч заключенных. но Калеймский лагерь оставался лагерем особым, где одни заключенные, работали большими начальниками, жили с семьями в особняках и слушали патефон. А другие все более и более жестоко наказывались, даже за то, что хотели оставаться и в лагере людьми, а не просто дешевой рабочей силой. Большое количество заключенных, поступивших на Калымские прииски, позволило Дальстрою выполнить намеченный план в самом начале сентября. Берзин телеграфировал в Москву о победе. И 5 сентября получил ответ «Правительственно, Берзину, ТЧК, поздравляем достигнутыми успехами, ТЧК, просим передать наш привет работникам Дальстроя, ТЧК, уверены в дальнейших успехах добычи золота, ТЧК». Необходимо повысить темпы, учитывая значительное увеличение производственной программы будущего. Смотри источники и литература. Пункт 105. Под телеграммой стояли две подписи. Сталин, Молотов. Вновь Как и год назад главный вождь поздравил вождя Калымского с выполнением плана по золоту. И уже через него передавал наш привет всем остальным дольстроевцам. «Значит, помнит о нем вождь всех народов», — думал Берзин. «Значит, он...» Директор особого треста подчиненного ЦК опять на коне в это смутное время. Успокаивала и вторая подпись по телеграммой. Председатель Совнаркома ИСТО Молотов дает тресту огромные материальные ресурсы, обещанные постановлениями правительства. «Будут стараться еще больше», — думал Берзин. «Надо выполнить все, что мне поручают». Он продлил промывочный сезон на сентябрь и Дальстрой сдал 36 тонн 482 килограмма шлихового золота. «Вдвое больше, чем в прошлом году». Буквально за несколько дней до сталинской телеграммы еще одно важное и приятное для Берзина событие произошло вдаль строя. 26 августа в Ногаевскую бухту вошли корабли Тихоокеанского флота СССР. Плавбаза «Саратов» И пять подводных лодок. Смотри источники и литература. Пункт 106. Командовал этой морской бригадой, капитан второго ранга, впоследствии вице-адмирал, герой Советского Союза Георгий Никитич Холостяков. В этом учебном походе моряки проверяли возможности срочного погружения и всплытия подводных лодок и их маневренность в условиях неглубокой бухты Нагаева. Кроме того, на корабле «Саратов» из Владивостока приплыли руководители дальневосточного края. первый секретарь Крайкома ВКПБ Лаврентий Иосифович Лаврентьев-Картвилишвили, председатель Крайсполкома Григорий Максимович Крутов и начальник Краевого ОНКВД Терентий Дмитриевич Деребас. Для Берзина именно их прибытие в Нагаево была главным в этой военно-политической акции. Дело в том, что экстерриториальность Дальстроя, подчинявшегося лишь Центральному комитету партии, была совершенно секретной. Для прикрытия этого противозаконного положения на всех официальных бланках особого треста Стоял адрес поселок Нагаева Дальневосточного края, а директору Треста была присвоена несуществующая должность, уполномоченный даль края исполкома. Все административные распоряжения по гражданским делам, нехозяйственным и не карательным Он подписывал именно этой должностью и даже завел отдельный кадровый аппарат Управления Уполномоченного Далькрайсполкома. Подобным образом маскировалась и партийная власть Берзина на Колыме. Все члены партии и первичной ячейки подчинились ему, как уполномоченному даль крайкома ВКПБ. Берзин понимал, предоставлена ему полная самостоятельность и неограниченная личная власть на Колыме могут вызывать в Москве разные чувства. И нынешний приезд дальневосточных руководителей – Не просто визит вежливости людей, которым будто бы подчинена Колыма. Это инспекция. Проверка всех красивых отчетов, которые директор Дальстроя отправлял в ЦК. Поэтому он постарался убедить гостей в успехах Треста. Сделать это было нетрудно. С они подружились еще три года назад. Встречи их были нечастыми, но в переписке они не стеснялись выражать свои дружеские чувства. А Деребаса Берзин знал еще раньше, с двадцатых годов, по совместной работе в центральном аппарате ВЧК. Они оба были награждены знаком «Почетный чекист». С 1929 года Дерибас руководил органами ОГПУ НКВД Дальневосточного края, и Берзин координировал с ним свою работу как уполномоченный того же карательного ведомства на Колыме. Поэтому, вернувшись во Владивосток, эти люди через несколько дней отправили в ЦК ВКПБ отчет о своей проверке Дальстроя. «На днях вернулись с Колымы», — писали они. «Колыма произвела на нас большое впечатление. В этом суровом угрюмом краю в крайне тяжелых природных и климатических условиях товарищ Берзин за короткий срок сумел создать большое хозяйство. Мы убедились, что на Колыме имеем неслыханные, буквально несметные богатства, что Колыма — один из самых богатых в Союзе районов золотодобычи, не говоря уже о больших возможностях развития добычи олова, меди, сурьмы и мышьяка. Смотри источники и литература. Пункт 107. Лаврентьев сообщил Берзину содержание отчета, а тот, рассказал об этом своим помощникам, так что хорошие отношения двух руководителей не были секретом в Дальстрое. Через месяц после отъезда из Нагаева руководителей Дальневосточного края из Москвы для Берзина пришел секретный пакет – постановление политбюро ЦК ВКПб. А. 29 сентября 1936 года. Об отношении к контрреволюционным троцкистским элементам. В нем говорилось. Утвердить следующую директиву об отношении к контрреволюционным троцкиско зиновьевским элементам. А. До последнего времени ЦК ВКПБ рассматривал троцкист Зиновьевских мерзавцев как передовой политический и организационный отряд международной буржуазии. Последние факты говорят, что эти господа скатились еще больше вниз, и их... Приходится теперь рассматривать как разведчиков, шпионов, диверсантов и вредителей фашистской буржуазии в Европе. Б. В связи с этим необходима расправа с троцкистско зиновьевскими мерзавцами, охватывающая не только арестованных, следствия, по делу которых уже закончено, и не только подследственных вроде Муралова, Питакова, Белобородова и других, дела которых еще не закончены, но и тех, которые были раньше высланы. Смотри источники и литература. Пункт 108. Но для Берзина гораздо важнее было совершенно для него неожиданное и неприятное сообщение о том, что 26 сентября Политбюро сняло с работы Егоду. На это место наркомом внутренних дел Политбюро назначила Николая Ивановича Ежова. Этот человек был совершенно незнаком Берзину. Он никогда не работал в карательных органах, а уже давно в ЦК партии. И сейчас Политбюро, назначив его наркомом, посчитало нужным оставить в должности секретаря ЦК и председателя комитета партийного контроля при ЦК ВКПБ.